Глава 15 Пасха Нового Завета с вечера 5 апреля до ночи на 7. В то самое время, когда на Елеоне Христос вел с учениками беседу о последних днях, Иуда тайно проник во дворец Каиафы, чтобы встретиться с представителями власти. Он предложил Садукеям свой план: схватить Иисуса ночью вне города не привлекая внимания толпы. Иуду, конечно, стали расспрашивать о замыслах учителя и его приверженцах. Вероятно, Искариот сообщил, что Иисус, по его мнению, намерен провозгласить Царство Божие в день Пасхи. Христос много раз говорил ученикам о страданиях и славе, которые ждут его в Иерусалиме на Пасху. Апостолы, как это видно из просьбы Соломеи, ожидали лишь его торжества. Иуда мог сообщить членам Синедриона о том, что учитель хочет провозгласить Царство Божие именно в день праздника. Этим, вероятно, объясняется неожиданное изменение их планов в отношении Иисуса. Опасаясь, что это будет какой-нибудь новый дерзкий акт, вроде изгнания торговцев из храма, иерархии ухватились за возможность своевременно предотвратить соблазн. Хотя арест был сначала отложен на послепраздничные дни, содействие Иуды заставило Синедрион изменить решение. Тем более, что он вызвался сам провести стражу к месту, где обычно укрывался Иисус. Раз вступив на путь предательства, Искариот не мог остановиться. Теперь уже он был намерен извлечь и выгоду из своей измены. «Что хотите дать мне?» – спросил он, после чего архиереи немедленно заплатили ему за помощь. Согласно Матфею, цена, которую заплатили Иуде, равнялась 30 серебряникам. В дохристианские времена это считалось стоимостью раба. По мнению одних толкователей, архиереи назначили такую цену в знак презрения к Иисусу. По предположению других, это символическая цифра, означающая религиозное отступничество. Получив деньги, Иуда, как ни в чем не бывало, вернулся к учителю. Утром, в четверг, Иисус велел апостолам готовиться к Сидеру – пасхальной трапезе. По уставу ее следовало начинать вечером 14-го Нисана, которое в том году приходилось на пятницу. Но Господь знал о предательстве, знал, что ему осталось быть на свободе меньше суток, и поэтому хотел успеть встретить Пасху в кругу учеников. Он придавал особое значение этому последнему в его земной жизни празднику. «Великим желанием возжелал я вкусить эту Пасху, В данном контексте синоним пасхального агнца. «Вместе с вами прежде моего страдания», — сказал Иисус. «Ибо говорю вам, не буду вкушать ее, доколе не исполнится она в Царстве Божьем». Желанием возжелал иудейский оборот речи, выражающий высшую степень желания. Согласно трем первым евангелистам, тайная вечеря совпало с Пасхой и была праздничной трапезой. Но из четвёртого Евангелия, хронология которого, по-видимому, более точна, явствует, что вечеря произошла 13 го Нисана накануне самой Пасхи. Всё же и у синоптиков есть косвенные указания на то, что вечер четверга не был пасхальным. Утром в пятницу Симон Киренейский шел с поля, где едва ли мог находиться в пасхальную ночь. В Иудее, по свидетельству Талмуда, вечером перед Сидером прекращалась всякая работа. Совершенно невероятно, чтобы Синедрион назначил арест на вечер Сидера. В пасхальный день до захода солнца Иосиф Аримофейский не мог бы сделать закупок для погребения. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Хвальсон выдвинул предположение, что совпадение дня Пасхи с кануном субботнего покоя заставило Синедрион перенести обряд заклания агнцев на четверг. Но еще за несколько десятилетий до нашей эры Гиллель объявил, что ради субботы обряды Пасхи не переносятся. Попытки отрицать пасхальный характер тайной вечери ведут к отрицанию всех синоптических свидетельств. Пока наиболее вероятным остается мнение, что Христос намеренно совершил Пасху до ее наступления, зная, что скоро будет взят под стражу. Апостолы поняли эти слова по-своему. Даже когда накануне он говорил «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие», они не верили в трагическую развязку и продолжали думать, что нынешний Сидер станет кануном его торжества. «Где нам приготовить Пасху?» — спросили ученики. «Было бы надежней оставаться в Вифании». Но Иисус послал их в город к одному из своих тайных последователей. Пасха должна была совершиться по закону в Иерусалиме. «Идите в город к такому-то», — велел он Петру и Иоанну, — «и скажите ему, учитель говорит, время мое близко, у тебя я совершу Пасху с учениками моими». Оберегая эти драгоценные часы, он принял меры предосторожности — Имя владельца дома было названо только двоим. Христос дал им знак. У ворот они встретят человека с кувшином, который и проводит их. Обстановка секретности начинала беспокоить учеников. Двое из них даже вооружились на случай внезапного нападения. Неизвестно, можно ли было приобрести ягненка и совершить положенное жертвоприношение за день до праздника. Не исключено, что обычай позволял это, ибо тысячи и тысячи паломников желали принять участие в обряде. По Флавию, Иудейская война, однажды в 60-х годах I века было заколото 256 500 пасхальных агнцев. Хотя обряд совершали сами богомольцы, технически он был трудно исполнимым, если не предположить разрешение начинать его заранее. Этот аргумент в пользу того, что агнец мог быть приготовлен уже 13-го впервые выдвинул Филарет Гумилевский. Архиепископ Черниговский, во всяком случае неведомый друг учителя, позаботился обо всем. На исходе дня Иисус с учениками пришел в Иерусалим. Впервые за эту неделю он готовился провести там ночь. Хозяин уже ждал их. Большая верхняя комната была выметена и выслана циновками. Все остатки квасного хлеба по обычаю были уничтожены. На столе находились лишь глиняные тарелки с опресноками, кувшины с вином, кубки. Об агнце или самой Пасхе евангелисты не упоминают, но если наше предположение правильно, было подано и это традиционное блюдо. Каждая трапеза, сопровождавшаяся молитвами, считалась у иудеев своего рода обрядом. В ней участвовали только члены семей или маленькие братства. Места во время таких вечерей занимали по старшинству, которое строго соблюдалось, поэтому апостолы, войдя, стали спорить, кто будет ближе к учителю. Однако Иисус напомнил им, что не только в эту торжественную минуту, но и в любое время они должны побеждать всякое честолюбие. Ветхозаветные пророчества нередко изображали мессианское царство в виде пира. Если судить по многим притчам Христа, он дорожил этим символом. Для него собравшиеся за праздничным столом братья олицетворяли мессианскую общину, главой которой был он сам. По тогдашнему обыкновению все возлегли на низких ложах. Иоанн рядом с Господом, Симон напротив него, поблизости находился и Иуда.